Глава седьмая. Еще трое суток мы простояли возле сожженного вражеского лагеря в поисках хоть каких-то следов. Неожиданно на помощь пришли игроки, что затаривались в бедных городах по ту сторону пустошей. Местные жители начали замечать на окраинах своих освещенных богом солнца земель разведчиков-предателей, которые бродили по самой окраине пустошей. Это была хорошая новость. Креновал в том, что я не понимал, как несколько легионов смогло за несколько суток оказаться на другом конце империи и западных границ Пусташей, на самом востоке, перед пустынями, где поселения окучковались только возле оазисов. Это больше 1000 километров. 1000. Даже если приложить простую арифметику, то берём за базис тот факт, что средняя скорость пешего хода обычного человека составляет примерно 5 км в час. Это каждый школьник должен знать. Даже если умножить на 24 часа, предположим, что эти уроды шли без отдыха и перерывов, то это около 120 км за сутки. За трое около 360. Ну как они больше 1000 км прошли? Не годуя ещё, и довольно громко высказался я, ударив ладонями по деревянному столу, на котором была карта всех пустошей. Хоть и на ней не было последних изменений, но общие черты сохранились. "Слышал история о том", начал говорить Дорбар. Что когда наши подземные разведчики исследовали тоннели после войны на поверхности, то что привело к созданию вот этого всего дерьма вокруг, они невольно за сутки каким-то образом перемещались на сотни километров. Мы так и не нашли причину этого, но временами это всё равно происходило. Пространственные дыры нахмурился Лемаэль. Когда-то мой народ практиковал такие таинства. В итоге получилось создать наши знаменитые врата, которые позволяют быстро перебрасывать войска в разные части нашего леса. «Так вот, как вы разбили войска империи две сотни лет тому назад!» Подскочил Дорбор. «А то наши лидеры все гадали! Как вы за двое суток смогли отразить нападение двух очень мощных армий!» с разных направлений. <смех> а вы красавцы, знаете, как воевать. Моё уважение. "Хоть в чём-то эти двое согласны", усмехнулась Элис. "Но скорее всего так и есть. Возможно, армии предателей наткнулись на какой-то блуждающий пространственный карман и воспользовались им. Из-за этого и оказались на другом конце этой проклятой земли. Вот только Эти знания нашим войскам никак не помогут, тяжело вздохнул я, присаживаясь на свой стул. Преодолеть такое расстояние, примерно за 5-6 часов, смогут только драконоиды. Моя гвардия, если будут ещё кого-то нести на себе, то придётся делать перерыв, а общие затраты времени составят часов 20. Вымотаются. В таком состоянии в бой я их точно не пущу. Надо думать. «А что думать?» — крутанул в руках эльф не весь откуда взявшийся кинжал и воткнул его в карту именно в том место, где и были обнаружены разведчики противника. «Если говоришь, что только твои могут преодолеть такое расстояние, то их и отправляй, разведку. Если можешь, то сразу с командиром связь поддерживать». «Как вариант», — закивал гном. «А мы тем временем выдвинемся в сторону того места». Не знаю, сколько передца будем. Точно не мало, может, с полторы недели, но в итоге достигнем места назначения. А если попросить помочь микраса? Хитро улыбнулась Элис. Всех не перебросит, но вот за несколько дней эльфов и гномов точно получится на ту сторону перебросить. Все живого воины как-то оказались там, значит, перемещались с помощью своих порталов. А если в этот момент противник решит ударить, парировал я в ответ, на что девушка прикусила губу и развела руками в сторону. Вот тебе и ответ на твой же вопрос. Не вариант. Да и нет у нас столько средств, чтобы ему помогать. Он за раненых-то такой ценник выставил. Ладно, не будем о грустном. Давайте подведём краткий итог того, что мы сейчас сделали и знаем. Разбили несколько легионов предателей. Первый свои 5 копеек вставил Дорбар, довольно потирая ладонью кулак правой рукой. А вместе с ними победили трёх архимагов. Выяснили то, что император осознанно хотел нас прикончить. Снова достал непонятно откуда свой кинжал Лимаэль и вонзил его на этот раз в стойбище императора. Он хотел достигнуть сразу двух целей: разобраться с предателями и ослабить нас, чтобы было проще ударить нам в спину. Нашли оставленный лагерь предателей, в котором были обнаружены письменные приказы, и, что меня удивило, слегка нахмурилась девушка, приподнявшись и повиснув над картой. Переписки предателей из разных легионов Раньше я этому особого внимания не придавала, а сейчас, пока мы тут с вами обсуждали всё это, перечитала парочку. В общем, держите, сами смотрите. Взяв сразу несколько таких записок, я медленно начал перечитывать одну за другой. Ничего странного на первый взгляд я не заметил. Просто бойцы разных легионов предателей планировали устроить бунт. Когда дочитал, то осталось какое-то чувство недосказанности, словно я что-то упускал. начал читать снова, посмотрел куда более внимательно, начал вникать на смысл межстрок, и меня осенило. Все эти письма были относительно свежие. Предатели, чтобы понимать, когда именно происходили описанные в письмах события, нередко прописывали свои даты, хоть и запудренные, но всё же по ним можно было выяснить одну закономерность. Это были записки бойцов легионов которых разделяло 3 дня пути, а ответы чаще всего поступали в тот же день, в какой была написана первая записка. У них даже рядовые бойцы знали, как пользоваться блуждающими пространственными карманами. "Несколько шарашина сказал я аккуратно, сам не знаю почему, укладывая письма на стол. Если так оно и есть, то мы в большой заднице. Почему?" уточнил Дорбар. Они нас так могут водить за нос очень долгое время, хмуро сказал я. И что-то мне подсказывает, что чёртов император знал об этом. Он точно хочет нас вымотать, гарантированно, урод. Ничего, кроме смерти, этот кусок благородства не заслуживает. Гówno за красивыми доспехами, вот он кто. Союзник, что пиво? Его... Командир, в палатку к нам заглянул один из стражей, что стоял возле её входа. Прибыл гонец из столицы, сказал, что по поручению Легаласа, пропустить к вам. Запускай, кивнул я. В палатку вошёл ящер. По нему было видно, что он дико устал, но не меньше, что он обезвожен. Подойдя ко мне, он, не сказав и слова, протянул записку, после чего упал на пол, замертво. Он выполнил свою миссию, позволил себе расслабиться, и это отняло у него жизнь. Чёрт. Тут даже игроков нет, чтобы его на ноги поставить. Жаль таких. Отличный выходец из канцелярии легласа. Мало того, что хрен пойми как вычислил наше местоположение, так ещё и в одиночку преодолел огромное расстояние. Конечно, непонятно на какой срок, но всё же. "Ну и что там?" спросил эльф, провожающий взглядом стражников, уносящих мертвеца, которых пригласила Элис. Выскочив из палатки в тот момент, когда этот юноша упал замертво. Сейчас сам прочту, несколько раздражённо ответил я, так как в этот момент уже начал вчитываться в первые строки записки, и уже там шла довольно паршивая информация. Милорд, прошу прощения, что огорчаю вас в это нелёгкое время, но эта информация не должна обойти вас стороной. Как вы знаете, моя служба внешней разведки постоянно просматривает границы нашего государства, а также состояние дел у наших соседей. В последние дни рядом с нашей границей империя начала разворачивать довольно большое количество легионов. Не похоже на то, что они будут направлены на помощь самому императору. Несколько отличается состав. плюс присутствуют осадные орудия. Всего на данный момент, насчитано моими агентами 28 легионов, 6 в тылу формируются, 22 уже стоят на границе. Но это не всё. Я решила повестить с помощью Юрия и посла, который находится у нас, государства лесных эльфов. Часть легионов разворачивается там, где у нас нет особо ценных земель. что предположительно показывает заинтересованность империи ударить транзитом через наши земли в лесное государство. Это будет геополитическая катастрофа огромного масштаба. Не знаю, на что именно рассчитывает империя в этой войне, но подозреваю, что удар в конечном счёте будет сходящийся. Первый с разворачиваемой линии фронта, второй со стороны пустоши. Не доверяйте информации этих подлецов и лгунов. Фильтруйте все, что исходит из уст Империи и ее лидера. Даже демоны более честны в своих деяниях, чем эти мерзопакостные личности. С уважением, глава служб разведки и внешней политики Конфедерации Свободных Народов и Тулэндс, Легоас. Вот же черт поганый! Не выдержал я, из-за чего это словосочетание, принижающее личность императора, вырвалось из моих уст. "Глемель, ты был прав. Если хотите, можете взглянуть сами". Каждый начал читать это письмо. Каждый весьма красноречиво выражал свои чувства по поводу того, что происходит. Гном особо красочно расписал то, что он сделает с каждой имперской тварью, что захочет переступить порог земель, что так заботливо приняли в объятия его многострадальный народ. Я оценил, стало даже как-то приятно в глубине души. Но это всё равно не отменяло того факта, что император хочет просто нами воспользоваться, а потом ударит нам в спину. А значит, надо будет ударить в спину самого его. И тут нам пригодится микро со своим порталом. Но не сейчас, потом. И что делать будем? Раздражённо вздохнул эльф. Достав уже третий ножичек непонятно откуда. Честное слово, если бы он был магом призывов, я бы ещё понял, откуда он берёт всё это оружие. Но я ещё ни разу не замечал за ним всего этого. Да и сейчас магический фон, в общем, Насколько это возможно в этой проклятой земле, был спокоен. Значит, Эльф полон сюрпризов, как и всегда. Да, что? Ударил двумя кулаками друг о друга гном, пристально смотря на меня. Предлагаю при первой возможности убить этого заносчивого хвастуна, который решил, что может править этим миром. По крайней мере, всё показывает на то, что он это пытается сделать. Знаешь, усмехнулась Элис. В истории было немало случаев, когда вот из-за таких вот зазнавшихся королей и императоров все их империи и королевства рушились. Если история про Римскую империю, что погибла под влиянием колонизированных народов и переселенцев из других мест, то и тот будет так же. И всё же, нельзя оставлять всё как есть. У меня уже есть в голове примерные зарисовки плана. Уселась я поудобнее на своём стуле. начав перестукивать пятернёй левой руки по столу. Но пока рано что-то об этом говорить. Есть маленькая вероятность того, что император может подозревать о том, что мы знаем о его мотивах. Не будем всё же пренебрегать тем, что у него хорошие соглядатаи и разведчики. Предлагаешь просто сидеть и ждать? взорвался Лемаэль, который последним читал это письмо. Я вот не хочу, чтобы мой дом оказался разрушен. Тихо. Рекнул я на него, буквально прожигая взглядом. Между нами началась молчаливая битва. Он был неплохим магом, сразу скажу. Он ментально попытался проломиться в мой разум, навести там шороху, сбить меня с толку. Вот только он наткнулся на стальную стену, не смог её продавить, а сам в это время был почти полностью открыт. Лёгкого потока моих мыслей хватило, чтобы сбить с него спесь, вызвать огромным взрывом огромную головную боль, а после более сильным ментальным толчком просто вырубить его. Я не стал на него ругаться впоследствии, его можно было понять, его королевство никогда не подвергалось такой опасности. А сейчас, когда довольно значимая часть воинов находится тут, есть вероятность полного разгрома в случае военных действий против Империи. Все же один эльфийский воин пятерых, если не десятерых имперских стоит. Лично убедился. И был приятно шокирован от этого факта. Очухался, с лёгкой улыбкой спросил я у него, когда он встал с пола и держась за свою голову, селся на стол. Ага, недовольно промычал он, опёршись локтями о стол, после положив голову на свои руки. Астел, на всякий случай уточнил я у него. Угу. Значит так. начал я спокойно всё же раскладывать намётки своего плана, чтобы горячие головы окончательно студились. Всё же крохи информации лучше, чем ничего. Сейчас мы будем продолжать делать всё то же самое, что и раньше, а именно уничтожать предателей империи. Это нам на руку по двум причинам. Одна моя личная, о ней знает про неё Остальных прошу меня простить, не могу раскрыть всю суть, но мне надо уничтожить всех 13 архимагов. Вторая из разряда военных хитростей. Подобнее поёрзал на своём стуле Дорбар, весьма довольно улыбнувшись. Пока император не подозревает о том, что мы узнали о его предательстве, нужно продолжать играть в невежество. Улыбнулся я. Он будет всё больше убеждаться в том, что его план может увенчаться успехом, а после ударим мы. Рискованно, честно признала Селис. Но лучше, чем мы сейчас решим резко развернуться и всей гульбой направиться в сторону его основного лагеря. Тогда он может отдать приказ на атаку нашего государства и королевства эльфов. Так что я пока согласна с таким планом. Я тоже, кивнул Дорбар. Всё равно я ничего лучше предложить точно не смогу. Лэм? А ты? Пока моё королевство не тронуто, приподнял он голову. Я буду соглашаться со всеми планами Инова. Плюс он мне такую кашу в голове сделал. До сих пор не могу всё в мыслях утрясти. Чистый псионики его ударил. Ага, усмехнулся я. Против лома нет приёма. А чего? Забей, махнул я рукой. Подведу итог. Если вы не против, а по вам видно, что вы только за. Мы обнаружили, в каком направлении свалил противник. Это раз. Полностью раскрыли предательство императора. Это два. Решили пока играть дурачков, чтобы ударить в подходящий момент. Это три. Четвёртое мы сами выдвигаемся в сторону противника. Кстати, маршрут пролегает через подконтрольные полностью демонам территории. Вероятность столкновения с ними равна почти ста процентам, но иного пути у нас нет. «Так мы и пришли сюда, чтоб сражаться с демонами!» Довольно бодро рыкнул гном, вскакивая на ноги. «А надрать зад парочки этих рогатых ублюдков я всегда рад!» Ха -ха «Вот и славно!» – улыбнулся я. Когда завтракаем, кто ещё не был на приёме пищи, проверяем своих бойцов, да начинаем сворачивать лагерь. Застоялись уже мы тут. Не даёт не покой тот факт, что рядом было столько мертвецов из рядов предателей и демонических прихвостней. А может, именно с помощью этого они и смогли переместиться? Неожиданным озарением оторвал от своих рук голову Лимаэль, с полубезумным взглядом взирая на нас троих. Просто Это как раз может вкладываться в модель происходящего. Смотрите, мы разгромили 6 суток назад противника и выдвинулись сюда. Когда мы пришли, то нашли огромное количество мертвецов и вообще ни единого следа, что кто-то покидал это место. Просто словно все испарились. Так может, они прирезали предателей, чтобы архимаги с лояльными войсками смогли переместиться так далеко от нас. «Хе-хе-хе! <смех> Боятся твари! Хе-хе-хе-хе!» <смех> Видимо, у гнома заиграл боевой азарт. «Может быть», — несколько раз кивнула Элис. «Не будем отметать такой вариант событий, но...» «Командир!» В палатку неожиданно ворвалась Лиза, вид которой был сильно перепуганный. «В двадцати километрах... Орда! Очень много! С юга! Демоны!» «Кажется, завтрак откладывается...» стокнул я кулаком по столу, а потом вслух и мысленно всем своим командирам сказал: "Все войска к бою, оповестить всех о скором приближении орды демонов".